Томпсон придумал и рассчитал все это с быстротой электронной машины. Теперь я понял, что изменилось в нем. Земной Томпсон был чуточку медлительнее, и не то чтобы туповат, но тяжело думен. Сказывался возраст. Здешний Томпсон не казался моложе, но возраст его не обременял мышление. Биологически это была та же человеческая структура но психологически уже иная в другой среде в других условиях психологический облик мог приобрести с годами и другие черты а может быть изменилась и биологическая структура, может быть реконструируя облака исправили ее обновили устаревшие клеточки мозга склеротические сосуды сердечные клапаны. Сидевший передо мной Томпсон был просто совершеннее своего земного аналога, а в связи с блокадой каких-то ячеек памяти деятельность других приобрела большую активность и направленность. Должно быть и в земном Томпсоне где-то жило тяготение к передовой прогрессивной мысли. Быть может, неосознанное запрятанное в неконтролируемые глубины подсознания, облака извлекли и освободили его. Вот и родился новый Томпсон, с той же внешностью, но с другим сознанием и мышлением. «Пошли», — сказал Мартин, выводя меня из задумчивости. «Должно быть уже затянувшийся». «Не боишься?» — спросил он уже в коридоре. «Кого?» — усмехнулся я. «Омон не континуум, чудес не будет». «Грязная работа!» — вздохнул Мартин. «А начинать и заканчивать ее будем мы». Мне стало не по себе. Должно быть, Мартин заметил это, потому что прибавил уже другим тоном. В Сент-Дизье мы не дрогнули. А ведь Этьен здесь такой же подонок. Даже хуже. Мы молча погасили фонари в коридоре, молча дошли до тупичка, где находились комнаты Этьена, молча открыли дверь ключом, оказавшимся у Мартина, и расстались. Мартин ушел в темноту коридора, а я в полутьму передней, куда проникал Свет из комнаты. На камине в ней догорал крохотный огарок свечи. Вероятно, Этьен перед сном забыл погасить его и уже не просыпался. А спал он странно, тихо, почти беззвучно, на спине мертвенно-желтый, застывший, словно покойник. «Этьен», — позвал я негромко, — Он открыл глаза и долго всматривался, видимо, полагая, что это сон. Наконец он разглядел мой мундир и сел на постели. «В чем дело?» «Потрудитесь одеться и следовать за мной», — произнес я в стиле ходких детективных романов. Рука в кармане нащупала пистолет. «Должно быть, Этьен...» Заметил этот жест. «К-куда?» — спросил он, заикаясь. «В главное управление». «Это ошибка», — сказал он твердо. «Выполняйте приказ», — я добавил металла в голос. «Уверяю вас, что это ошибка», — повторил он. «Разрешите я при вас позвоню комиссару». «Не торгуйтесь», — оборвал я его, — «экипаж ждет мигом». «У вас будут неприятности», — предупредил он, уже одеваясь. Испуг его прошел, остались лишь злость и уверенность в том, что в полиции все разъяснится и мне же влетит. Приказ спуститься по черному ходу несколько изумил его, Но я объяснил, что не стоит ему попадаться кому-нибудь на глаза под эскортом полицейского. А далее все произошло точно так, как наметил Томпсон. У выхода я столкнул его по лестнице в подвал, а Мартин внизу подхватил, зажав ему рот так, что он даже не вскрикнул. В бывшую нашу редакцию мы вошли вслед за влетевшим Итьяном. Он еле держался на ногах от пинка Мартина и сейчас оглядывался растерянно и недоуменно, явно ничего не понимая. У стеллажей, заставленных ящиками, с вином и консервами, типографию нашу Этьен превратил в склад для хранения непортящихся продуктов. За неприкрытым деревянным столом, где лежали раньше наши первые гранки, и куда сейчас сгружались с полок коньяк и сардины, сидел Малый Совет, Сопротивление, заседание которого, как точно было известно Этьену, должно было состояться на шесть часов позже, и совсем не в подвале его гостиницы. Удивило Этьена, как, впрочем, и меня, и присутствие Зернова в четверке Совета для владельца ОМОНа и Тайного Полицейского агента Зернов был малоприметным писателем Мэри сбежавшим от диких к радостям городской жизни. Удивленно посмотрел тьен и на Томпсона. Видимо, о том, что он входит в совет, провокатор не знал. — Дайте ему стул, — сказал Фляж. Мартин, стоявший рядом со мной у двери, подвинул стул. Этьен сел, внимательно разглядывая сидевших против него. Два трехсвечника создавали довольно сносное освещение. «Может быть, мне объяснят, что означает этот спектакль, в котором участвуют псевдошоферы и лжеполицейские?» — спросил он высокомерно. «Если бы он знал...» что одним только этим вопросом, разоблачающим мою роль в полиции, он сам выносит свой смертный приговор. Оставьте этот тон, Этьен, сурово сказал Фляж. Не время дурачиться. Я хочу знать, что здесь происходит. Суд. Кого же судят? Вас. Мертвенно-желтое лицо Этьена не выразило ни удивления, ни гнева. Могу я ознакомиться с обвинительным заключением? По известным вам обстоятельствам мы избегаем документации. Все, что вас интересует, будет изложено устно. Вас обвиняют в прямом предательстве. Акции сопротивления. Каких именно? Я даже залюбовался тем холоднокровием, с каким вел страшную для него беседу Этьен. Неужели он так верил в свою безнаказанность? Рукопись статьи Стила, известная только вам и оказавшаяся в руках полиции, Стил, как вам известно, вынужден был бежать из города. Не помню, это был так давно, память. Есть события более поздние. Разгром газеты. Она выходит. Вопреки вам. Я сам оборудовал ее типографию. И дали адрес полиции. Почему я? Где доказательства?